Глава восемнадцатая. О предках, потомках и новой картине мира. Несколько мгновений я просто смотрела на него, а он на меня. Потом Феникс шагнул в мою сторону, и я вскочила. От прянув, ударилась о подлокотник. Не подходи. Никогда не представляла, что у меня может быть такой голос, низкий, глубокий, наполненный той самой силой, которую все так жаждали и так боялись. Или что? Из-за чего? Из жажды обладания? уничтожить все халых сирен, потому что его дед хотел сделать Элизу своей, или просто потому что мог. Все это просто в голове не укладывалось вообще никак. Я помнила, как исчезали алые сирен, сгорая в огне феникса без следа, и эта картина теперь будет преследовать меня до конца моих дней. Император больше подойти не пытался, он только поднял руку, будто желая меня остановить, произнес. Надежда, я ничего не знал. Но ну, разумеется, разумеется, он не знал. Мне наплевать. Выпалила я. Феникс рывком шагнул ко мне, успевая перехватить, но я вырвалась с немыслимой силой, с такой же немыслимой силой влепила ему по щ е ч и н у и вылетела за дверь. Внутри творилось нечто невообразимое. Если очутившись в этом мире, я думала, что моя жизнь перевернулась ног на голову, то сейчас она просто рушилась. Я не могла понять случившегося, не могла его объяснить, не могла даже представить, как можно уничтожить целый народ ради собственной прихоти. Перед глазами все плыло, когда я влетела в комнату бабушки, влетела и пошатнулась. Пол, потолок, все прочее заходили ходуном. К счастью, моя бабуля даже будучи в нашем мире обладала отменным здоровьем и хорошей реакцией. Вот и сейчас успела подскочить, обхватила меня за плечи и резво усадила в ближайшее кресло. Меня трясло, поэтому на плечах тут же появился плед. А сама бабушка опустилась рядом со мной на корточки, заглядывая в глаза. Что случилось, Наденька? Это Наденька, с к а з а н н а я с невероятной любовью меня и до канала. Из глаз хлынули слезы, смывая все увиденное хотя бы на краткие мгновения, когда я ревела. Я же вцепилась в бабушкины плечи, пересказывая то, что произошло в прошлом. Не представляю, понимала ли она хоть что-то. Потому что я сбивалась на рыдания, в с х л и п ы и временами вообще лопотала, как младенец, который знает три слова: "Мама", "Папа" и "Дай", а все остальное составляет из набора невнятных звуков. Бабушка не перебивала вообще. Она так и сидела напротив меня, сжимая мои ладони в своих, пока я плакала и рассказывала все это. Только когда во мне не осталось слов и слеза плес п е р е д и явно нуждался в хорошей просушке, она глубоко вздохнула. поднялась. У Мойсика, а я пока ч а ю для нас попрошу, произнесла она. Какого ч а ю Захотелось завопить мне, но сил на вопли не осталось. Да и было в бабушкином голосе что-то такое повелительное, чему п р о т и в и т ь с я не п о л у ч а л о с ь в принципе. Поэтому я поднялась и направилась в ванную в комнату, где из зеркала на меня глянула красноглазая девица, растрепанная и совершенно отчаявшаяся. Вздохнув, я поняла, что привести себя в порядок придется. Потому что идти с таким лицом по коридору позориться, позорить себя и Мира н х а р д а за одно, еще р е ш а т что дракон совсем с головой не дружит, если катал меня на себе, читай представил в качестве потенциальной избранной. Когда я более-менее стала похожа на себя обычную, вернулась в комнату, где уже на столике стоял чайник, две чашки и вазочка с угощениями. При одном взгляде на еду м е н я з а т о ш н и л о но я мужественно приблизилась к дивану и села, а бабушка, опустившаяся рядом. разлила чай по чашкам и меня обняла. Какое-то время мы так и сидели молча, пока я наконец не начала ё р з а т ь в ее объятиях. Тогда она меня отпустила и подвинула ко мне чашку. Чай мы пили тоже молча. Бабуля вообще не напирала. Она безмолвствовала до тех пор, пока во мне не закончилось это молчание, и я не заговорила снова. Первый. Не понимаю, произнесла я. Я не понимаю, как можно было вот так по щелчку пальцев просто всех убить. Есть вещи, которые мы понять никогда не сможем, ответила она. Просто потому, что мы иначе устроены, потому что нам никогда такое в голову не придет, что такое возможно. Но к а к о й тут может быть но? в з и л а с ь я. Это не просто убийство, это геноцид. Тебе нужно мое мнение, Надя. Поинтересовалась бабулей, я притихла. Тогда не перебивай. Я пожила больше твоего, видела всякое. История того другого мира, который стал нашим, тоже видела всякое. Если я в чем-то и уверена, то лишь в одном: когда мы позволяем злу коснуться нашего сердца и возненавидеть кого-то, пусть даже за самые ужасные вещи, когда мы хотим возмездия, называя это справедливостью. Когда желаем нашему врагу испытать то же, что испытали мы, мы сами становимся злом. Подобное п р и н я т ь нелегко, и я не прошу тебя сделать это прямо сейчас. Я просто прошу тебя прислушаться к моим словам и обдумать все. Ты добрая девочка, и я знаю, что у тебя хватит сил пройти через все это и остаться собой. Она замолчала снова, а я поставила чашку на блюдце столь резко, что она чудом осталась цела. Я не могу. воскликнула я. Не могу ни ненавидеть. Тебя там не было. Ты все это не видела. Ты тоже видела лишь и с к а ж ё н н о й б о л ь ю воспоминания моей мамы. и с к а ж ё н н о й б о л ь ю Я вскочила. Может сейчас ты его ещё и оправдывать будешь? Вроде как ей стоило на все согласиться сразу и тогда ничего бы не было. Никого я не собираюсь оправдывать. Бабушка поднялась, оказавшись лицом к лицу со мной. Хочу лишь сказать, что это жестокое прошлое не должно разрушать настоящее, не должно становиться источником новой боли и новых страданий. Да, это ужасно, но мы не можем этого отменить. Как бы мы того ни хотели, нам не под силу изменить прошлое. Мы можем изменить только настоящее, и тогда возможно, наше будущее будет другим. Прошлое, настоящее, будущее. С губ сорвался смешок. Был уничтожен целый народ. Мы все, сколько нас, четверо. Мы последние Аллы и Сирен. Не потому, что все остальные куда-то ушли, потому что их нет. Их уничтожил император Феникс. И что? Все? На этом все? Мы это просто так и оставим? А что ты хочешь сделать, Надежда? Поинтересовалась бабуля, глядя мне в глаза. Я сложила руки на груди. Хочу, чтобы весь мир узнал правду. Хорошо, допустим, он узнает, а дальше что? Я хмыкнула. Дальше решать уже не мне. Пусть драконы и игры решают, нужны ли им такие правители. Бабушка сначала нахмурилась, а потом прищурилась. Ты всерьез считаешь, что Легран знал об этом? Его имя царапнуло больнее, чем обычно, гораздо больнее. В памяти зазвучал такой знакомый голос. Надежда, я ничего не знал, но я усилием воли выпихнула его из сознания. И все царапающиеся тоже. Мне все равно. Холодно произнесла я. Про б а б у ш к а оставила шар памяти для меня. Она же сказала, что мне нужно рассказать миру правду. И я сделаю это. Я не считаю, что такое нужно прощать, забывать, отпускать и так далее. На эмоциях можно многое нагородить, Надежда. На эмоциях? Снова резко выдохнула я. А впрочем, ты права. Я сейчас на эмоциях, и я бы посмотрела на того, кто на них не был бы после такого. Хорошо. с к у п о произнесла бабушка. Я тебя услышала. Решать только тебе, конечно. Но я бы посоветовала еще немного подумать, хотя бы до нашего возвращения. Никто не узнает, когда ты активировала шар памяти. Сгуб снова сорвался с мешок, хотя смешно мне не было. Феникс знает. Я пришла к нему, чтобы доверить ему тайну алых сирен. Какая же я наивная дура! И что? Что он сказал? Кажется, б а б у л я совершенно не удивилась такому повороту событий. Тому, что я наивная дура и пришла к императору. Сказал, что ничего не знал. Странно было бы, если бы он сказал что-то другое. Я бы на т в о ё м месте прислушалась к его словам. в р я д ли он стал бы говорить неправду. Вот тут уже я не выдержала и зло расхохоталась. Не стал бы. Он в е ч н о лавировал и г р а л словами, не договаривал, разворачивал все так, как выгодно ему. Как он мог не знать то, что натворил его предок? Понятное дело, что дракону, прадеду Миранхарда этот. Я плотно сжала губы, чтобы не выругаться. Навешал лапши на уши, но уж всем ь ето. Я осеклась, потому что вспомнила, что мне говорил дракон, о том, что Феникс, принявший проклятие, умер на месте. Он действительно мог навешать на уши лапши п р а деду Миранхарда, но эту же лапшу тот и понёс дальше в мир и скаженную правду о том, как снять проклятие и о том, что вообще случилось. Получается, ли Гран в самом деле не знал? На миг в груди кольнула совестью, но её я тоже затолкала поглубже. Не знал. Подвела и т о г я. Он действительно не знал. Бабушка улыбнулась, а я продолжила. Это ничего не меняет. Все узнают о том, что случилось. а л а и сирен заслуживают того, чтобы их история стала известна, чтобы они перестали быть теми, кто просто сбежал в неизвестном направлении, чтобы все узнали, что они не исчезли, а были стерты и кем. Улыбка сбежала с ее лица. Я же обхватила себя руками. Мне было холодно, невыносимо холодно, но похоже, с этим холодом мне предстоит жить какое-то время. Я попрошу Миранхарда помочь нам с переездом в земли Алых сирен. Туда же мы перевезем Веру. п р о и з н е с л а твердо. Сегодня же. Очень надеюсь на то, что ты поедешь с нами. Не дожидаясь ответа, я вышла из комнаты, направляясь к себе. Не представляю, что ждет меня дальше, но точно знаю одно: я смогу с этим справиться. Ради пра бабушки Лизы, ради веры, ради своей семьи и всех алых сирен, чьи голоса затихли в одно мгновение. Этот мир слишком долго жил в лжи. Пришло время ему узнать правду. Легран и Лиях. Он сделал что? Уточнил Виорган, словно не мог поверить своим ушам. Легран тоже не мог поверить, ни глазам, ни ушам, ни всему остальному. Но от этого факт не переставал быть фактом. Его деду уничтожил целый народ просто так, потому что сила правящего рода Феникса в полной мощи на такое способна. Это боевая сила. Она в самом деле способна уничтожить без следа, выжигает даже недопе плодомикрочастиц. Наверное, если бы кто-то ему сказал такое, он бы тоже не поверил. В лучшем случае, в худшем отправил бы в темницу за оскорбление императорского рода. Вот только сейчас получалось, что быть потомком такого рода оскорбительно, не говоря уже обо всем остальном. Ты, ты это сейчас серьезно? Вновь переспросил потрясенный брат. Вместо ответа л е г р а н перевел взгляд в окно. Сумерки на границе с лесом надвигались стремительно. м а д а в е щ я а т м о с ф е р а з д е ш н и х мест довершала обстановку даже без тяжелого свинца туч, готового разорваться проливным дождем. Темные, как мазнях, у д о ж н и к а не в настроении. Верхушки деревьев тревожно шумели под парывами ветра. Шаерские твари, так н а з в а л и тех, кто выходил из этого леса. с п о с о б н о уничтожить того, кто оказался перед ними беззащитным, в секунду. Они являлись самой страшной угрозой для этого мира, хотя, как выяснилось, не самой. Серьезнее некуда. Произнесли Гран и взглянул на вытянувшегося перед ним брата. Изумление на его лице сменилось непониманием, затем шоком. Да что и говорить? Таких новостей явно никто не ожидал. Ему стоило бы подумать о следующем политическом ходе. но все, о чем он мог думать сейчас, а точнее о ком, надежда. Он с самого начала считал ее той, чьи предки были виновны в случившемся с его родом, с его семьей, с народом в том числе. В борьбе с шайерскими тварями фениксы гибли, не имея полной мощи и силы. Он считал ее в точности такой же, во всем преследующей своей цели, ищущей выгоду. капризно избалованный и готовый на все просто потому что она была алой сирен к сожалению даже несмотря на это он не мог избавиться от этого манящего притяжения притяжение которое представлялось опасным и безрассудным попустительством ведь в его правде долгое время была история г д е а л ы сирен покидают мир а их правительница обманом заманившая деда к себе чтобы проклясть ударяет его тем самым заклинанием такую правду знали и драконы Правду, согласно которой дед промедлил, неспособный ударить кинжалом женщину, и з а э т о поплатились все. Прадед Миранхарда ничего не заподозрил, просто потому что, чтобы представить себе такой поворот событий, нужно обладать особым складом ума, таким, каким обладал дед. Теперь уже л е г р а н не сомневался в том, что его п р а родитель уничтожал всех неугодных, наслаждаясь дарованной ему силой как сильнейшим оружием. в том, что Лиза была права, когда подозревала деда в убийстве своих родителей, в том, что все они, все это заслужили, в том числе и ненависть Надежды. Он видел, как ужас в ее глазах сменяется холодом, превращаясь в ледяную стену. Да что там, он сам жил с такой стеной долгие годы, совершенно ничего не видя через эту бесконечную толщу, застилающую ему глаза. Потому что если бы видел, если бы разглядел ни за что не позволил бы случиться тому, что случилось, не позволил бы себе смотреть на нее с высока, окатывать холодом раз за разом, указывать на ее положение, отталкивать, никогда не позволил бы ее себе потерять. Несколько лет после смерти отца л и г р а н словно жил во тьме. Он рано лишился матери, почти не помнил ее, и ее смерть тоже относил на счет а л ы х сирен. Потому что отец не смог спасти маму во время рождения в и а р г а н а К брату он относился как к данности а вот отца. Отца боготворил. Когда его не стало, мир превратился в ледяную пустыню. И в сердце, и в разуме, даже в самые жаркие дни стояла зима, пока не появилась надежда. Она словно вытряхнула его из этого сковавшего по рукам и ногам панциря, заставляя чувствовать снова. И это злило еще сильнее, еще сильнее хотелось ее уязвить. Тишина. Сейчас, когда ее больше не было рядом, снова наступила тишина, сквозь которую тонкая с т р у й к о й в сердце струилась боль. Узнав, что она улетела с м и р а н х а р д м он рвал и метал. л е г р а н мог представить, что Надежда все-таки вернется в свой мир, наплевав на него, со свойственным малым с е р е н эгоизмом, разумеется. что она переметнется к дракону, хотя сама мысль об этом заставляла внутри полыхать звездный огонь. Но что он потеряет ее вот так, бесконечно и навсегда? Нет, о таком Лигран никогда не думал, да и не мог даже представить. Кто в здравом уме способен представить такое? Лигран. Голос брата выдернулся из тяжелых мыслей. л е о р г а н подтянул к себе ногой табурет, грубый, наспех сколоченный. Но такова уж была вся мебель здесь. И сел. Сам Легран давно сидел на таком же, не в силах стоять. Сейчас ему казалось, что вся тяжесть этого мира рухнула ему на плечи и все сильнее вдавливает в землю. Легран, повторил Виор, а Надя, как она? Лучше бы он это не спрашивал. Не знаю, сухо ответил он. с у х о и с к у п о будто ему было совершенно безразлично. Вот только безразлична эта женщина ему никогда не была, как бы Лигран того н е хотел. Никогда рядом с ней не получалось оставаться равнодушным, собраным н и отстраненным. От того сейчас и было так больно. Знать, что ее прощения он никогда не добьется. Да и о каком прощении может идти речь? п р о щ е н и е можно было просить за то, что он ее отшлепал, но как просить прощения за такое? Не знаешь или не хочешь знать? прищурившись уточнил Виор чего ты от меня хочешь Легран снова вскинул голову и посмотрел на брата в упор вопрос в том чего хочешь ты нет вопрос в том чего хочет она а она я уверен больше никогда не захочет меня видеть и будет права на краткий миг в казарменной комнатушке повисла тишина Виору как брату императора полагалось отдельное жилье даже среди военных ведь он отправил его сюда просто потому, что тот был неудобным. Говорил в лицо неприятные вещи, а еще засматривался на надежду. Ну и чем он после такого отличается от своего деда? Она мне не верит. Подвел итог он. Не верит. Ты никогда не поверит в то, что я ни о чем не знал. Ты был прав, в о р г а н Мне с самого начала стоило ей рассказать правду, ту правду, которую знал я. Поговорить с ней откровенно. Хотя это вряд ли помогло бы, возможно, сейчас я бы не чувствовал себя так паршиво. Брат неожиданно улыбнулся. Посреди всего этого улыбка действительно вышла очень неожиданной, настолько, что л е г р а н нахмурился. Еще сильнее нахмурился, когда услышал. Если для того, чтобы ты это сказал, тебе надо было узнать такое, оно того стоило. Ты понимаешь, что говоришь? Резко произнес Лигран. Понимаю. То, что произошло, я не изменю, и ты тоже. Оно все равно было бы, даже если бы ты об этом не узнал. в и р г а н посмотрел ему в глаза. Меняй то, что можешь сейчас. Иди к ней, скажи все то же самое, что сказал мне. Нет, нет, нет! Легран резко поднялся. Моя история с Алыми Сирен завершена. Ты прав. Я не в силах изменить прошлое, не стоит и пытаться. Я расскажу о том, что узнал миранхарду, а потом созову совет. После случившегося я не вижу себя достойным ни той силы, которая изначально дана нашему роду, ни императорской власти. И кому ты хочешь ее передать? и г р а м У них там свой передел власти после того, что устроил Лавей. Их очередь править, а у них ни малейшего представления, что делать на своих землях. Кланы чуть ли не передрались между собой. Это мы решим на совете. Коротко отозвался он. Сообща. Ты можешь вернуться, Виорган. Я бы даже настаивал, чтобы ты вернулся. Грядут серьезные события и мне потребуется твоя поддержка. Хотя если ты откажешься, я пойму. Виорган помрачнел, сунув руки в карманы форменных брюк. Шагнул ближе к нему. Форма у Фениксов тоже была черная. И она еще резче контрастировала с его снежными волосами, чем обычная черная одежда. Ты так и не понял, Алигран. За все это время. Мы семья, и всегда е ю будем. Может, ты не принимал меня в расчет, всегда считал просто п р и л о ж е н и е м к императорскому роду. Но для меня это ничего не меняет. Я твой брат, и для тебя я сделаю все. Пожалуй, если бы он отказался, это было бы не настолько резко. Как хороший такой удар под дых. Я рад. Приказ будет готов сейчас же. Коротко отозвался он и собирался выйти, когда Виарган произнес: "И как брат я хочу тебе сказать кое-что еще. Может быть, ты ни разу не пожалеешь о том, что отказался от императорской власти. Но ты всю жизнь будешь жалеть, если откажешься от нее." Он ничего не ответил, вышел, прекрасно зная, что брат абсолютно прав. Но совершенно не представляешь, что с этим делать.